«Все кажется таким упорядоченным», — пожаловалась я. «На одном крыле сбавляю темп, и поэтому единственное, что может случиться со мной в профессиональном смысле, это банкротство компании. Я всегда умела зарабатывать деньги, но по сути своей я старьевщица, Франклин, и я не знаю, что с ними делать. Деньги надоедают мне и начинают менять мой образ жизни», на совершенно мне не подходящий. У многих людей нет ребенка, потому что они не могут себе его позволить. Для меня было бы облегчением найти объект денежных трат. — А я не объект? — Ты слишком... — Хочешь мало. — Как насчет новой прыгалки? — Десять баксов. — Ну, уступил ты. По меньшей мере ребенок ответит на главный вопрос... Я тоже умела проявлять упрямство. — Какой главный вопрос? — Знаешь, — сказал ты снисходительно, с манерной медлительностью конференсье, старая экзистенциальная дилемма. Я не стала уточнять, почему, но твой главный вопрос меня не тронул. Я предпочла перевернуть страницу по-своему. Я всегда могла бы удрать в новую страну. А таковые еще остались. Ты перебираешь страны, как большинство людей перебирает носки. Россия, заметила я, но я не собираюсь разорять аэрофлот своей страховкой. В последнее время мне все кажется почти одинаковым. Во всех странах разная еда, но это все равно еда. «Ты понимаешь, о чем я?» «Как ты это называешь?» «Точно, чушь собачья». «Видишь ли, у тебя тогда была привычка притворяться, будто ты понятия не имеешь, о чем я говорю, если я заводила речь о чем-то сложном или утонченном. Позже это стратегия игры в дурачка». начавшееся как ласковое поддразнивание, деформировалось в более мрачную неспособность ухватить смысл моих слов. И не потому, что они были трудны для понимания, а потому, что слишком ясны, а тебе так не нравилось. Тогда позволь мне пояснить. Во всех странах разный климат, но в них все равно есть какой-то климат, какая-то архитектура. Склонность рыгать за обеденным столом где-то допустимое, а где-то грубое нарушение этикета. В результате я стала меньше уделять внимания, например, вопросу, следует ли в Марокко оставлять босоножки у порога, чем Константе. В любой стране существуют обычаи, касающиеся обуви. Путешествие вроде бы требует множества хлопот: проверка багажа, акклиматизация. Остается лишь придерживаться привычного спектра. Погода, обувь, и сам спектр уже кажется некой константой, безжалостно приземляющей меня в одно и то же место. Тем не менее, хоть я иногда поругивала глобализацию, теперь я могла купить твои любимые темно-коричневые спортивные ботинки из банановой республики в Бангкоке. Мир в моей голове. мои мысли, мои чувства, мои слова. Все это действительно стало однообразным. Единственным настоящим путешествием для меня стало бы путешествие в другую жизнь, а не в другой аэропорт. Тогда, в парке, я коротко выразила свою мысль. «Материнство — чужая страна». В те редкие моменты, когда мне казалось, что я действительно хочу это сделать, ты начинал нервничать. Ты вполне довольна своими успехами, но я не испытываю оргазма самореализации от поисков территорий для рекламных клиентов с Мэдисон-авеню. Я остановилась, оперлась спиной о теплые деревянные перила, ограждающие гудзон, и повернулась к тебе лицом. — Хорошо. Тогда что должно случиться? С тобой, с профессией... Чего мы ждем и на что надеемся? Ты покачал головой, внимательно всмотрелся в мое лицо. Казалось, ты понял, что я не пытаюсь оспорить твои достижения или важность твоей работы. Дело было в чем-то другом. Я мог бы проводить разведку для художественных фильмов. Но ведь ты всегда полагал, что это та же самая работа. Ты находишь полотно, а рисует на нем кто-то другой. И за рекламу лучше платят. Когда женат на с денежный мешок, это не имеет значения. Для тебя имеет. Твоя терпимость к тому, что я зарабатываю намного больше тебя, имела свои пределы. Я подумала заняться чем-нибудь другим. И чем же? Решил открыть собственный ресторан? Ты улыбнулся. Это не окупится. Вот именно. Ты слишком практичен. Может, ты и займешься чем-то другим, но это будет в той же сфере. И я говорю о топографии, эмоциональной топографии. Мы живем в Голландии, а мне иногда очень хочется в Непал. Поскольку большинство нью-йоркцев одержимо карьерой, ты мог обидеться, что я не считаю тебя честолюбивым. Однако... Надо отдать тебе должное. Ты всегда трезво оценивал себя и не обиделся. У тебя были амбиции для своей жизни. Ты просыпался по утрам, чтобы жить, а не ради каких-то достижений. Как большинство людей, не почувствовавших в раннем возрасте какого-либо особого призвания, ты отвел работе место рядом. Любое занятие заполнило бы твой день, но не твою душу. Мне это в тебе нравилось. Мне это очень нравилось. Мы снова пошли по тропинке, и я дернула тебя за руку. Наши родители скоро умрут. В конце концов все, кого мы знаем, начнут топить мирскую суету в вине. Мы состаримся, и к какому-то моменту станем терять друзей больше, чем заводить. Конечно, мы еще сможем путешествовать. в итоге приспособившись к чемоданам на колесиках мы станем есть больше и пить больше вина и больше заниматься сексом но и пойми меня правильно я боюсь что все это начнет нам потихоньку надоедать один из нас всегда может заработать рак поджелудочной железы успокоил меня ты да или врезаться на твоем пикапе в бетон мешалку, а бетон затвердеет и я никак не могу придумать, что с нами действительно может случиться. Нет, мы, конечно, можем получить нежную открытку из Франции, но это не случай-случай, и это ужасно. Ты поцеловал мои волосы. Слишком мрачно для такого великолепного дня. Несколько шагов мы прошли, обнявшись, но не получалось идти в ногу, и я ухватилась пальцем за петлю твоего ремня. Ты знаешь этот эмфемизм? Она в ожидании. Подходящее выражение. Рождение ребенка, если процесс идет нормально, достойно предвкушения. Это прекрасное и очень значительное событие. И с этого момента все, что случается с ребенком, случается и с тобой. Конечно, и плохое тоже, поспешно добавила я. Но и его первые шаги. первые свидания, первые сексуальные опыты. Дети взрослеют, женятся, сами рожают детей. До известной степени приходится все делать дважды. Даже если у нашего ребенка будут проблемы, по-идиотски, предположила я, по крайней мере, это не будут наши старые проблемы. Хватит. Пересказ того диалога разрывает мое сердце. Оглядываясь назад, я думаю, что мои слова о расширении истории выражали желание получить еще один объект любви. Мы никогда не говорили подобное прямо. Мы были слишком застенчивы, и я боялась даже намекнуть, будто «тебя мне недостаточно». На самом деле теперь, когда мы расстались, я ожалею, что не преодолела собственную робость и не говорила тебе чаще, что моя любовь к тебе — Самое удивительное, что случилось со мной в жизни. Не просто влюбленность, не хочу опускаться до банальности, а состояние любви. Каждый день, что мы проводили порознь, я представляла твою широкую теплую грудь. Холмы мышц, затвердевших от сотни ежедневных отжиманий. Долину над ключицами, в которой я любила уютно примостить голову в те восхитительные утра, когда мне не надо было спешить на самолет. Иногда я слышала, как ты зовешь меня из-за угла. «Ева!» Часто раздраженно, резко, требовательно. Требуешь вернуться на место, потому что я твоя, как собака, Франклин. Я была твоей и не возмущалась, и хотела, чтобы ты предъявлял права на меня. Ева, всегда с ударением на последнем слоге. И иногда вечерами я едва могла отвечать, потому что в горлу подступал комок. Я переставала резать яблоки для крамбла, потому что перед моими глазами разворачивался целый фильм, а кухня исчезала в зыбком тумане. И если бы я продолжала орудовать ножом, то обязательно порезалась бы. Ты всегда кричал на меня в таких случаях, Мои порезы приводили тебя в ярость, и абсурдность твоего гнева манила меня порезаться снова. Я никогда-никогда не принимала тебя как данность. Мы встретились слишком поздно. Мне было почти тридцать три, и мое прошлое без тебя было слишком пустым и блеклым, чтобы не понять чудо дружеского общения. После долгих лет лет Выживание на объедках личного эмоционального стола ты испортил меня ежедневным банкетом заговорщических взглядов. Ах, какой идиот! На вечеринках неожиданных букетов без всякой причины, записок под магнитами на холодильнике, всегда подписанных X X X X Франклин. Ты пробуждал во мне алчность Как любой наркоман, я хотела еще, и меня снедало любопытство. Мне было интересно, что чувствуешь, когда из-за того же угла пескливый голосок зовет: "Мама, ты это начал". Так вам дарят единственного слоника изабельного дерева, а вы вдруг понимаете, что было бы забавно собрать коллекцию. Ева. «Посскриптум. Три сорок утра. Я пыталась заснуть со снотворным, хотя прекрасно знаю, что ты не одобрил бы. Но без таблеток я не сомкнула бы глаз, и завтра в агентстве «Путешествия. Это мы» от меня не было бы никакого толку. Только я хотела бы вернуть еще одно воспоминание из того времени. Помнишь, как мы ели в нашем лофте крабов с мягким панцирем? в компании Эйлин и Белмонта. Тот вечер был безудержным. Даже ты отбросил всякое благоразумие и, пошатываясь, отправился за малиновым бренди в два часа ночи. Нас никто не призывал восхищаться кукольными нарядами. Мы не думали о том, что завтра в школу. Мы объедались фруктами и щербетом и щедро подливали в бокалы прозрачной головокружительной малиновой бренди. и радостными воплями приветствовали истории друг друга в вечном подростковом соревновании бездетных пар среднего возраста. «Все мы рассказывали о наших родителях, скорее боюсь о их недостатках. Мы устроили в некоем роде неофициальное соревнование, чьи родители самые чокнутые. Ты оказался в самом невыгодном положении. Трудно пародировать главную черту твоих родителей». «Несгибаемый стоицизм Новой Англии». По контрасту, гениальность моей матери в изобретении предлогов для того, чтобы не покидать дом, была встречена взрывом бурного веселья. И мне даже удалось объяснить шутки, которыми мы обменивались с братом Джайлзом. Ключевая наша фраза была «Это очень удобно. Они доставляют на дом». В те дни, до того, как он стал неохотно подпускать ко мне своих детей, мне стоило только сказать Джайлзу «это очень удобно», и он начинал гоготать. Вскоре я говорила «это очень удобно» Эллен и Белмонту, и они тоже покатывались со смеху. Однако мы оба не могли тягаться с той межрасовой богемной парочкой. мать Эллен Была шизофреничкой, отец — профессиональным шулером. Мать Белмонта, бывшая проститутка, до сих пор одевалась, как Бет Дэвис в фильме «Что случилось с Бэби Джейн», а отец — не очень известный барабанщик, когда-то играл с Диззи Гиллеспи. Они рассказывали свои истории очень гладко, и я чувствовала, что делают они это не впервые. Но я запивала крабов таким количеством шардоне, что хохотала до слез. Я как-то подумала, не перевести ей разговор на чудовищное решение, которое мы с тобой собирались принять. Но Эйлин и Белмонт были старше нас по меньшей мере лет на десять, и я не знала, бездетны ли они по собственному выбору, а потому они могли воспринять мои слова. Как жестокую бестактность? Они ушли только около четырех часов утра, и можешь не сомневаться, в тот раз я действительно отлично провела время. Это был один из тех редких вечеров, которые стоят того, чтобы пробежаться по рыбному рынку и нарезать кучу фруктов и даже очистить кухню, засыпанную мукой и липкими очистками манго. Может, после той вечеринки. Я казалась немного усталой и заторможенной от слишком большого количества алкоголя, оставившего после себя только слабость в ногах и отчаянные попытки сосредоточиться и не уронить винные бокалы. Но не поэтому я почувствовала печаль. — Так тихо, — заметил ты, составляя тарелки. — Устала? — Я доела крабовую клешню. одиноко томившуюся в кастрюле. Должно быть, мы четыре, нет, пять часов болтали о наших родителях. Ну и что? Если ты чувствуешь вину за то, что обливала грязью свою мать, наложи на себя эпитимию до 2025 года. Это одно из твоих любимых занятий. Я знаю, это меня беспокоит. Она ведь тебя не слышала, и никто не думал, что, считая ее забавной, ты ее не жалеешь, или что ты ее не любишь. По-своему. Но когда? Она умрет, мы не сможем. Я не смогу продолжать в том же духе. Я не смогу язвить, не чувствую себя предательницей. Тогда осуждай бедную женщину, пока можешь. Но нормально ли в таком возрасте говорить часами о наших родителях? А в чем проблема? Ты так смеялась, что вполне могла описаться. Когда они ушли, я представила себе, как мы вчетвером, восьмидесятилетние, обсыпанные старческими пятнами, рассказываем все те же истории. Может, с некоторым оттенком сожаления, поскольку родители уже умерли, но все равно продолжаем болтать о странностях мамочки и папочки. Жалкое зрелище, не правда ли? ты бы предпочла страдать из-за Сальвадора. — Не это. Или поболтать после ужина о культурных различиях. Бельгийцы грубы, тайцы не одобряют публичных объятий, а немцы одержимы дерьмом. В твоих насмешках звучало все больше горечи. Мои, добытые ценой больших усилий, антропологические мелочи явно служили напоминанием о том, что я отправляю за приключениями, за границу, пока ты рыщешь по закоулкам Нью-Джерси в поисках полуразрушенного гаража для рекламы «Блэк Энд Я могла бы резко ответить, что сожалею, если мои рассказы о путешествиях тебе скучны. Но ты просто шутил. Было поздно, и мне не хотелось ругаться. «Не глупи», — сказала я. «Я такая же, как все». Я люблю поговорить о других людях, не о народах, а о людях, которых я знаю, о близких мне людях, о людях, которые сводят меня с ума. Только я чувствую себя так, будто использую свою семью. Моего отца убили до моего рождения. Брат и мама — жалкие остатки семьи. Если честно, Франклин, может, нам стоит завести ребенка хотя бы для того, чтобы говорить о чем-то другом? ты с лязгом бросил в раковину кастрюлю из-под шпината. А вот это легкомыслие. Вовсе нет. Мы говорим о наших мыслях, о том, что касается нашей жизни. Я не уверена, хочу ли провести свою жизнь, оглядываясь на поколение, чью родословную лично я помогаю прервать. Франклин, в отсутствии детей есть что-то нигилистическое. как будто мы не верим в человечество в целом. Ведь если все последуют нашему примеру, человеческий род исчезнет через сотню лет. — Ну да, — усмехнулся ты. — Никто не рожает детей ради сохранения рода человеческого. — Может быть, несознательно. Однако только с шестидесятых мы смогли решать это, не удалившись в женский монастырь. А после таких вечеров... Я вижу возвышенную справедливость в существовании взрослых детей, часами болтающих с друзьями обо мне. Как же мы защищаем себя! Ибо подобная перспектива явно меня привлекала. Какая мамочка красивая! А какая мамочка смелая! Господи, она одна летала во все те жуткие страны, Эти мимолетные видения моих детей, поздним вечером размышляющих обо мне, были пронизаны обожанием, явно отсутствующим в моей безжалостной критике собственной матери. Попробуем иначе. Как мама претенциозно, Какой у нее длинный нос. А эти ее путеводители такие скучные. Хуже того, убийственная точность сыновней или дочерней придирчивости облегчается доступностью, доверием, добровольными откровениями, а потому содержит двойное предательство. Однако даже в ретроспективе это желание говорить о чем-то другом кажется вовсе нелегкомысленным. Действительно, может, вначале меня влекли к беременности, Эти мелкие, воображаемые соблазны, похожие на предварительный просмотр кинофильма. Я открываю парадную дверь мальчику, в которого моя дочь, признаю, я всегда представляла дочь, впервые влюбилась, я пытаюсь избавить его от неловкости добродушными шутками, а когда он уходит, критикую его бесконечно, игриво, безжалостно. Мое желание до утра обсуждать с Эйлин и Белмонтом молодежь, у которой впереди вся жизнь, которая создает новые истории и требует нового отношения, и узор этих историй не выцветает от пересказов, было вполне реальным, а не легкомысленным. О, я никогда не думала, что скажу, обретя желанный предмет разговора. и меньше всего я могла предвидеть тонкую иронию в духе о Генри. В погоне за новой, всепоглощающей темой для разговора я потеряю единственного мужчину, с которым больше всего хотела разговаривать. 20.